В-третьих, Сократ берет добро лишь в частном смысле, в смысле практического, а между тем это лишь одна форма субстанциональной идеи. Всеобщее есть не только для меня, а есть также и принцип натурфилософии, как в себе и для себя сущая цель, и в этом высшем смысле понимали его Платон и Аристотель. В старых историях философии выдвигается поэтому в качестве характерной черты Сократа прибавление им к философии как нового понятия, этики, тогда как раньше философия рассматривала лишь природу. Диоген Лаэрций так и говорит, что ионицы изобрели философию природы, Сократ прибавил этику, а Платон диалектику. Так как этическая есть отчасти нравственность, отчасти мораль то надо прибавить, что учение Сократа есть, собственно говоря, мораль, потому что преобладающим моментом в нем является субъективная сторона. Мое убеждение и намерение, хотя оно — это определение полагание из себя — также снимается этим учением, и добро есть, согласно ему, вечное, в себе и для себя сущее. Нравственность, напротив того, наивна, так как она больше состоит в том, что мы знаем и делаем то, что само по себе есть добро. Афинини до Сократа были нравственными – Они моральными людьми, ибо они делали то, что требовалось разумом при данных обстоятельствах, в которых они жили, не зная, что они превосходные люди. Мораль соединяет с этой нравственностью также рефлексию, что это добро, а не другое. Это различие снова вызвано в умах кантовской философией являющейся моральной. Так как Сократ таким образом дал начало моральной философии, то все последующие эпохи моральной болтовни и популярной философии объявляли его своим патроном и святым и делали из него прикрытие, оправдывающее всякую афилософичность. Верно во всяком случае то, что способ его трактования философии делает ее популярной. К этому еще прибавилось то обстоятельство, что его смерть придала ему трогательный и всем доступный интересный лик невинного страдальца. Цицерон который, с одной стороны, направлял свое мышление на вопросы настоящего момента, с другой придерживался мнения, что философия должна быть скромной, так что он даже не находил для нее никакого особого содержания, хвалил в Сократе, это часто повторяли потом вслед за ним, Как характерную и наиболее возвышенную его черту, что он не звел философию с небес на землю, ввел ее в хижины и в повседневную жизнь человека, или, как выражается Дейген Лаэрций, вывел ее на рынок. Это есть именно то, что мы сказали. Выходит так, как будто наилучшая и наиистиннейшая философия представляет собою лишь домашнее средство или кухонную философию, которая приспосабливается ко всем обычным представлениям человека и в которой мы видим друзей и беседующих между собой на тему о честности и так далее, и обо всем том, что можно познать на земле – не побывав в глубине неба или, вернее, в глубине сознания, а это как раз и есть именно то, на что Сократ, как думают сами популярные философы, осмелился первым. Ему также не было дано продумать сначала все умозрения философии того времени, чтобы затем иметь возможность в области практической философии не спуститься в глубинные недра мысли. Это то, что мы имеем сказать о сократовском принципе вообще». Мы должны ближе осветить это замечательное явление, и раньше всего мы должны осветить жизненные судьбы Сократа. Вернее, эти жизненные судьбы сами тесно переплетены с той ролью, которую он играет в философии, и его судьба находится в единстве с его принципом. Однако пока мы рассмотрим лишь начало его биографии. Сократ, родившийся в четвертом году 77-й Олимпиады, 469 девятый год до Рождества Христова, был сыном скульптора Сафроникса и повивальной бабки Фенореты, Его отец обучал его скульптуре. И рассказывают, что Сократ сделал большие успехи в этом искусстве. Еще в позднейшую эпоху ему приписывали статуи одетых граций, находящиеся в Афинском Акрополе. Но это искусство его не удовлетворяло. Им овладела великая жажда философии и страсть к научным исследованиям. Он занимался своим искусством лишь для того, чтобы приобрести средства к скудному существованию и получить возможность заниматься изучением наук. Какой-то афининин по имени Критон, как рассказывают, помогал ему покрывать расходы, необходимые для того, чтобы обучаться у мастеров всем искусствам. Наряду с занятием своим искусством, в особенности после того, как он совершенно бросил его, он читал все те произведения старых философов, которые он мог только достать. Вместе с тем он слушал лекции Анаксагора, а после того, как тот был изгнан из Афин, в это время Сократу было 37 лет, лекции Архелая, в котором видели преемника Анаксагора. Он, кроме того, слушал также лекции знаменитых софистов, специалистов в других науках и, между прочим, продика, знаменитого учителя красноречия, о котором он упоминает с любовью в беседе, воспроизведенной у Ксинофонта. А также и лекции других учителей, музыки, поэзии и так далее. Он слыл вообще всесторонне образованным человеком, осведомленным во всем том, что было тогда необходимо для этого. Из дальнейших обстоятельств его жизни укажем на то, что он, выполняя долг афинского гражданина, защищал свое отечество». Он поэтому участвовал в трех кампаниях Пелопонесской войны, в эпоху которой он жил — 404 годы. Пелопонесская война сыграла решающую роль в разложении греческой жизни, подготовив последнее. И то, что здесь совершалось в политической области, совершилось у Сократа в области мыслящего сознания. В этих кампаниях он приобрел себе не только славу храброго воина, но, что считалось самым прекрасным подвигом, также и заслугу спасения жизни других граждан. В первой кампании он участвовал в длительной осаде фракийского города Патидей. Уже здесь Алкивиад сделался его учеником. И Алкивиат рассказывает в похвальной речи Сократу, приведенной в пире Платона, что Сократ выносил все тяготы войны, голод и жажду, жар и холод, сохраняя душевное спокойствие и телесное здоровье. В одном из сражений этой кампании он... Увидев Алкивиада, раненного врагами, вывел его с поля битвы, прокладывая себе путь сквозь их ряды, и спас ему жизнь и оружие. Военачальники хотели увенчать его венком, служившим тогда наградой храбрейшим воинам, но Сократ отклонил его и настоял, чтобы этот венок был присужден Алкивиаду. Рассказывают, что однажды во время этой кампании, погрузившись в глубокое размышление, он простоял, не двигаясь с места, весь день и ночь, и лишь восход солнца пробудил его из его экстаза.